Вот пятая. Самого хренового для меня не произошло. Пусть, возможно, они и явились из-за того, что тут я, но вели себя естественно и нападали на тех, кто стоял ближе или представлял большую угрозу. А оба этих параметра сейчас сосредоточились в визилии, которого всего несколько часов назад на дороге я принял за немощного старичка. Сейчас этот старичок, чуть повернувшись влево, стоял, легко держа длиннющий меч одной рукой причем лезвие было направлено вниз и назад. Его атаковали одновременно двое, на свою беду. Движение я почти не уловил, но сверкнувшее о свете факела лезвие описало дугу, рассекло первого волка и, практически не замедлившись, рубануло второго по морде. Виск сразу же перешел в предсмертные хрипы, а старик уже прыгал на следующего зверя. В общем, за моего нового знакомого можно было не переживать, и пришла пора заботиться с собственной безопасностью. Тем более, что появились остальные волки и как раз прыгали через чистокол. Я стоял самым последним, но в драку вступил одним из первых. Рычащий зверь перемахнул ограду, а стоящий у него на пути картавый молодой пацан повел себя совсем не как его более опытный товарищ. Он, почти не глядя, махнул мечом и отпрыгнул в результате чего прямо перед собой я увидел оскаленную морду. «Мля!» Вырвалось у меня, при этом я инстинктивно сделал шаг вперед и выставил факел. Уже готовый к прыжку, зверь зарычал и отпрянул. Еще шаг, и лезвие моего меча взвилось. «На!» Это в кадр влетел тот самый пацан и опустил меч на шею волка. «Ладно, будем считать, что он так изначально задумывал». «Малой!» Крик вряд ли относился ко мне, но он был таким отчаянным, что я повернул голову. «Твою мать!» Прямо за спиной Картаува приземлился и резко развернулся, готовый к атаке противник. «На, сука!» Времени на другие действия не оставалось, и я метнул факел. Попал в бок и плашмя. Но ворох-искр напугал волка, и он, завизжав, отскочил в сторону. Броситься за ним я не успел так как краем глаза заметил совсем рядом низкую тень и услышал рычание. Ударил практически вслепую, одновременно отскакивая назад. Визг боли подтвердил, что попал, причем неплохо, прямо по носу. Скулящий зверь рванул в сторону и со всей дури воткнулся мордой в чистокол. Тем временем Картавый, ставший моим непрошенным напарником, схватил факел и, размахивая им, теснил своего волка к ограде. Убедившись, что по мою душу никого пока нет, я перехватил меч другой рукой, приблизился и по очереди метнул два ножа. Первым даже не попал, зато второй кританул и по рукоятку вошел в бок опасной зверюги. Волк было отпрянул, но вдруг резко прыгнул на парня. Рана помешала, и он лишь слегка зацепил деревенского лапой, зато приземлился прямо передо мной. А я, недолго думая, рубанул мечом прямо между его ушей. Да, все-таки про черепа, раскалывающиеся, как гнилые тыквы или спелые арбузы. Это не про человека первого уровня, который первый раз взял в руки хреновенький меч. Хотя, чего скрывать? Для своих параметров попал хорошо, и оглушенный волк растянулся на земле. Понимая, что это ненадолго, я снова занес меч и в этот раз рубанул по шее. Вы убили волка четвертого уровня. Уже понимая, что атака может быть в любую секунду и с любой стороны, я отпрыгнул и только потом огляделся. На подмогу прибежало еще несколько человек, и остальные противники распределились относительно равномерно. Так что теперь моей задачей стало помогать тем, у кого ситуация хуже. И это, как ни странно, оказался здоровяк. Прямо на моих глазах он рубанул прыгнувшего волка, но попал не очень удачно. А вот зверь в полете зацепил раненую руку мужика. Тот с криком упал и выронил меч. Клыкастый с рыком вскочил, развернулся и получил от меня по загривку. И еще раз. Сука, живучий! Окровавленный меч снова взвился и резко опустился. Вы убили волка пятого уровня. Сил уже почти не осталось, но я все-таки нырнул в сторону, вскочил и снова огляделся. Победа! В живых осталось лишь несколько волков, но их уже теснили деревенские. Что характерно, по всем законам дикой естественной природы, оставшиеся члены стаи уже давно должны были обратиться в бегство. Но ни хрена подобного! Они бросались на мечи с копьями и умирали. Видно, у них был свой квест, какая-то другая мотивация или измененная системой сознания. И это очень важно запомнить. Логика нашего мира тут будет работать далеко не всегда. Поздравляем! Задание выполнено! «Вы получаете опыт. Одну золотую монету. Отношение жителей деревни Кипень увеличено на десять пунктов и равно двадцати из ста». «Вот еще где-то мои коробочки из волков должны быть. Ага, уже подрезали. Ну и хрен с ними». Из глубины деревни продолжали сбегаться опоздавшие на квест люди. Отовсюду раздавались крики и стоны раненых. Погибших избежать, похоже, удалось. Человек пять отделались царапинами. Здоровяку руку повредили сильно, но помощь ему пока не оказывали, так как двое мужиков были ранены гораздо серьезнее. Именно над ними сейчас и столпились люди. Интересно, а маги жизни, они же лекари, тут есть? В мире-то наверняка есть, а в этом захолустье. Чтобы не мешать, я отошел к дому. И вот тут адреналин окончательно ушел, и все тело охватило жуткая слабость. Особенно досталось ногам, они буквально подкосились, и я сел на прохладную траву. Благо, деревянная стена была рядом, и получилось на нее облокотиться. Блин, похоже, продолжение разговора придется отложить. От непривычных нагрузок организм находился на грани, да и голова уже перегружена. Конечно, чрезвычайно интересно узнать, зачем я нужен старику и что он может дать мне, как качаются уровни. Да и до хрена чего еще интересно узнать. Про проверку, опять же, эту, да и... «Что с ним?» Резкий голос визилия вырвал меня из сна. «Чего орешь? Спит пацан?» Тихий голос здоровяка раздался совсем рядом. «А...» Я не сплю. Я поднял тяжелую голову. Перед глазами все плыло и слегка подташнивало. Вряд ли проспал дольше десяти минут. И лучше бы этого не делал. После пробуждения стало еще хуже. Старик сел на корточки напротив и некоторое время меня разглядывал. «Он мне жизнь спас», — все так же тихо проговорил здоровяк. «Я видел», — кивнул Визилий и обернулся. «Слас, тише! Отнесите пацана ко мне! Дождитесь меня! Отрубиться не будете. Со мной происходило что-то странное. Понятно, слабость. Понятно, невиданные для меня нагрузки. Но и тело другое. Тут явно было что-то еще, связанное с переносом в другой мир, перестройкой, системой. Окончание вечера слилось в рваный бред, в котором я не мог отличить реальность от снов и галлюцинаций. «Ночная деревня», «Мой дом в Подмосковье», «Волки», «Литературный агент», «Кровь», «Парализованное тело», «Графики продаж моего первого бестселлера», «Лицо синее». Голые жопы рыжие бандитки и жесткие бревна крыльца, шепот, безликое отражение в речной воде и мягкое одеяло, накрывающее меня. Окно над кроватью скрывалось за плотной занавеской, но хитрые лучи солнца нашли путь и, отразившись от чего-то на столе, ударили прямо по глазам. Твою же мать! сегодня выкладывать новую главу я ее еще не принял от редактора ну и хрен с ним подождет я протянул руку пытаясь нащупать сотовой и перевести будильник но ладонь наткнулась на что то твердое спинка кровати но у моей кровати нет спинки внезапно воспоминания нахлынули и я рывком поднялся деревенский дом скромное убранство узкая кровать твою мать Прошептал я и осторожно спустил ноги с кровати. Твою мать! <смех> Крикнул я и засмеялся. Буквально через несколько секунд на крыльце раздались торопливые шаги, и в дом вошел визилий. Доброе утро! Увидев мое радостное лицо, улыбнулся и он. Самое доброе в моей жизни. Надеюсь, ты не будешь плакать. Больше никогда, вскочил я на ноги. Жрать хочу, проверку хочу, качаться хочу. Хе! Визилий плотно закрыл за собой дверь. «Первое сейчас обеспечим, остальное обсудим за обедом». «Обедом?» «Ну да. Ты у нас гораздо поспать? Уже полдень». «Ах да, тут же электричества нет, к тому же захолустье. Вероятно, встают они на рассвете, а ложатся на закате. Да и вообще не факт, что питаются хотя бы три раза в день». «О, сколько нам открытий чудесных предстоит!» «И как же все это интересно!» «Я готов! Тогда доставай еду! Она вон в том шкафу!» «Если ты, старик, думаешь опять меня проверить, то сколько угодно. Если это поможет мне стать здесь тем, кем я мечтал всю жизнь, то и с плугом в пять утра готов выходить». Быстро подбежал к шкафу и принялся доставать съесное. Это были как вчерашние недоеденные блюда из таверны, так и личные запасы хозяина: яйца, сушеные фрукты, вяленое мясо. Ты все это за раз решил съесть. ехидно спросил дед. Я с удивлением уставился на заваленный продуктами стол. А чего два раза доставать? На ужин как раз останется. Тоже верно, засмеялся он. Ладно, иди умойся, я сам все сделаю. А где умыться? Повисла пауза, а потом визилий хлопнул меня по плечу. Да уж, теперь нам обоим придется привыкать ко многому новому. Если, конечно, не сдохнем уже сегодня. Умыться-то где? Бочка на улице стоит. Черная. Холодная вода окончательно привела в чувство и еще больше подняла настроение. Мне хотелось всего и сразу отбежать владения, посмотреть на людей и их уклад. Но все это меркло по сравнению с вопросами, от обилия которых пухла голова. Когда я вернулся, старик все еще что-то резал. Помнишь, на чем мы закончили вчера? Спросил он. Вы хотели рассказать, зачем мы друг другу нужны? Точно! Одобрительно кивнул он и указал на деревянный стул рядом со столом. Так вот, зачем я тебе нужен, очевидно, без меня тебе кранты, даже если тебя не опознают как внешника. «Это почему?» — спросил я и протянул в руку куску хлеба. «Вот только ты меня обрадовал настроем, как сразу же огорчил тупым вопросом!» Дед не церемонить хлопнул меня по руке. «Давай сам отвечай!» «Потому что мы события притягиваем?» с Неприятности!» «Да, в основном поэтому. А еще потому, что ты ни хрена об этом мире не знаешь и помрешь даже в том случае, в котором мог бы и выжить!» Вот, например, хлеб без спроса, у стариков злых хватаешь. По его лицу не было понятно, шутит он или нет. Поэтому я решил сменить тему. А я вам зачем? Ну, во-первых, пока буду тебя учить, будешь помогать мне по хозяйству. А то я уже старый и руки не те. усмехнулся он, убирая нетронутые остатки еды в шкаф. Заодно поймешь, как тут все устроено, к людям присмотришься и тому подобное. А во-вторых. — спросил я, жадно разглядывая еду и прикидывая, с чего начну. — А во-вторых, поможешь мне территорию зачистить? Старик сел напротив меня и кивнул на еду, приглашая приступить к трапезе. — От волков? Я сразу же схватил шмат холодного мяса и откусил от него здоровенный кусок. — От разных монстров, разбойников, пещеры зачистим, деревеньку одну надо нахлобучить. Я с трудом проглотил вставший поперек горла кусок мяса и тут же запил его ледяной водой. Для начала. Откуда он знает такие слова? Видимо, система как-то подгоняет нашу речь, хотя что такое татуировки и риторический, он не знал. Ну ладно, это детали. А что они сделали? Это важно? Старик, несмотря на меня, что-то интенсивно жевал. Конечно. Я вернулся к еде, но на всякий случай стал откусывать куски поменьше. «Это хорошо, что для тебя это важно», — подмигнул он мне. «Причина есть, но не позже. В общем, нужна будет твоя посильная помощь». Ай, жаль ты лет десять, а лучше пятнадцать назад не явился. Вот тогда бы мы с тобой оторвались». «Да вы сейчас отрываетесь неплохо». «Это на фоне этих бестолочей и тебя». В морской лес или на границу империи мне уже нельзя соваться. А что там? <смех> Жопа! <смех> Старик засмеялся и ткнул пальцем в какое-то сомнительного цвета и субстанции блюдо: Попробуй! Сам делал! Из чего? Попробуй, я сказал! Я осторожно зачерпнул деревянной ложкой непонятную хрень и понюхал. Пахла она лишь немногим менее отвратительная, чем выглядела. Не хочу. «А если скажу, что если не съешь, то не буду тебе помогать?» «Я подумаю, что вы старый из закомплексованных мырь, желающий самореализоваться за счет слабого». <как> «Половину слов не понял, но посыл ловил!» <как> Снова засмеялся Визилий. «Вообще, это полезно для мужской силы». «У меня не с проблемы, а с наличием женщины». «Ну, <как> это уже не ко мне вопрос». Я отложил субстанцию и перешел на пирог с яйцом. «Не зря мне вчера стречок матерого КГБшника напомнил. Каждый второй его вопрос — своего рода проверка. Но мне пофиг. У меня есть сложившиеся взгляды на жизнь, и в угоду даже выгодным людям менять их я не собираюсь». «А что здесь с прокачкой?» — перевел я тему. «Реально два уровня за год считается хорошим показателем». «Для местной шпаны — да, но ты внешник». У тебя и так будет идти быстрее, а со мной намного быстрее, если не помрёшь раньше времени, конечно. А магия и тому подобное? Жди второго уровня, там откроется всё, и объясню подробнее. Пока трудно тебе понять будет. А если вас не будет рядом? Значит, твоя задача — чтобы был и был доволен тобой. Вот ведь жопа с ручкой. Я посмотрел на ухмыляющегося старика и успел схватить последний кусок мяса, на который он только что посмотрел. А с этой проверкой что? А, -а, -а, -а, а! Ставшее на секунду недовольным лицо вновь расплылось в улыбке. Тут есть стационарный поисковик. Он гораздо мощнее моей руны. Вот, надо подойти к нему и проверить. Обнаружит ли он тебя? И если да, то на каком расстоянии? Звучит несложно. Так и есть. Визили посмотрел мне в глаза. «Вот только, если тебя обнаружат, то судьба твоя будет не очень завидной». «Это почему? Разве меня не сдадут местному феодалу?» «Сынок, мы находимся в глуши». Улыбка пропала с лица старика. «Тут поблизости нет феодалов, а деревенька, где эта хреновина установлена, как раз та самая, которую я хочу нахлобучить». И на самом деле не деревенька это вовсе, а старая полуразрушенная крепость, и живут в ней очень неприятные жители, а неприятные они, потому что мертвые». В общем, никто наличию мертвяков в мире меча и магии не удивился. Но, признаться, встречаться с ними, считай, в первые сутки после прибытия, в мои планы не входило. Уровень-то по-прежнему первый, и ни хрена мое умение превращаться в хоббита тут не поможет. Но выбора мне дед Визилий не оставил. Более того, он не хотел вводить в курс дела всех жителей деревни, и поэтому мы пошли втроем. Третьим оказался тот самый здоровяк. Визилий выдал ему длинную историю о том, что я якобы его давно утерянный, потерявший память, внучатый племянник, и что родную кровиночку надо срочно покачать. «Нихрена себе!» — выдавил наш новый компаньон, удивленно слушая рассказ, в котором не было ни слова правды. «Как мне успел поведать старик, Линч, сын его погибшего лучшего друга. Его он воспитывал практически с пеленок, и поэтому тот никогда не пойдет против его воли. тридцати летний мужик был туповат и из-за этого иногда быдловат, но в целом добрый и, что для нашей задачи более ценно, сильный. «А как вам руку вылечили?» — задал я давно вертевшийся на языке вопрос. «А чего мне выкает?» — спросил у визилия мужик. «Хорошо воспитан», — пожал тот плечами. «Или дурачок, но все равно роднуля». «Родная кровь — это святое», — интенсивно закивал головой Линч. «А как у вас принято, я про обращение?» «Снова влез я». «Если в дяды не годится и одного ранга, то на ты», — пояснил здоровяк. «Так что у тебя с рукой?» «Бабка-профеня должна была за крыш сарая, вот и выльчила без очереди». Подробностей не последовало, и хоть они мне были очень интересны, но пока дальнейшие расспросы я оставил при себе. «А мне артефакты-то хоть дадут какие?» Собеседники одновременно посмотрели на меня, помолчали несколько секунд, потом переглянулись и дружно заржали. Моя недюжинная интуиция подсказывала, что это скорее «нет», чем «да».